Паренье в облаках, как бесконечный сон, Роса освежила горы, Озеро блестит, Ты привлек меня к себе, Найдя средь облаков. Когда последнее слово упало с моих уст, Он положил кисть и снял с меня теплый жакет, Рукава которого были вышиты узором крылья зимородка. Он написал еще одно стихотворение. Его иероглифы были изящными, словно ласка. Он назвал свое произведение «Свидание с богиней». В нем говорилось обо мне. «Печаль моя безмерна, тебя нет. Ночная темнота бездонна. Но ты пришла во сне. Меня переполняют мысли о том, что не сбылось, но ты пришла и принесла мне счастье, души моей богиня». Вдруг всхлипнул я, и сон прервался. Я вновь один. Мы написали восемнадцать стихотворений Я предлагала первую строку, а он записывал следующую. «Мы часто заимствовали их из нашей любимой оперы. Сегодня я явилась в плоти, полна любовью, и все желания мои лишь о тебе», процитировала я слова Линян, произнесенные после того, как она вступила в тайный брачный союз. Каждая строчка была откровением о близости между людьми. Они объединяли нас. Наши стихотворения становились все короче по мере того, как слой за слоем мои вечные одежды падали на землю. Я забыла о своих тревогах. Теперь мое существование свелось к обрывкам слов. Наслаждение, рябь на воде, соблазн, волны, облака. Занялся рассвет, и Жень был унесен от меня. Он просто исчез. Солнце поднялось в небо, а на мне оставался один последний покров — Призраки чувствуют жару и холод не так, как обычные люди. Мы ощущаем их более глубоко, они словно отражают наши чувства. Я дрожала, не переставая, но не стала одеваться. Я ждала целый день и ночь, что Жень вернется ко мне, но он не пришел. Затем некая сила увлекла меня из павильона любования луной», На мне было только нижнее белье и платье с вышитой парой бабочек, летящих над цветами. Со дня моей смерти прошло пять недель, и три части моей души разделились на веки. Одна часть осталась в теле, часть, блуждавшая по миру, полетела к табличке, а та, что очутилась в загробном мире, прибыла к наблюдательной террасе потерянных душ. В этом месте мертвых переполняет такая глубокая печаль и тоска, что им разрешается в последний раз взглянуть на родной дом и послушать, что говорят их домашние. С огромного расстояния я рассматривала берег Западного озера и, наконец, разглядела родительский дом. Сначала я видела будничное происшествие. Слуги опорожняли ночной горшок моей матери, наложницы спорили из-за блюда в форме «головы льва», Дочь Шау прятала образцы вышивки меж страниц моей копии пионовой беседки. Но потом я увидела, как горюют мои родители и почувствовала острое угрызение совести. Я умерла из-за излишка цин. Я оставила этот мир, потому что охватившие меня чувства подорвали мои силы и затуманили мысли. Я видела, как плачет мама, и понимала, что она была права. Мне не следовало брать в руки пионовую беседку. Пьеса заставила меня испытать слишком сильную страсть, отчаяние и надежду, и потому я оказалась здесь, расставшись со своей семьей и мужем. Папа был старшим сыном, и потому именно он проводил все ритуалы. Его главный долг и ответственность состояли в том, чтобы убедиться, что я похоронена по всем правилам, и на мою дощечку поставлена точка. Мои родственники и слуги приготовили новые жертвенные дары из бумаги. Все те вещи, которые могли понадобиться мне в моей новой жизни. Они сделали для меня одежду, еду, дом и книги, чтобы у меня было хоть какое-то развлечение. Но они не принесли мне паланкин, потому что мама не хотела, чтобы я даже после смерти покидала свой дом. Незадолго до моих похорон бумажные жертвы были сожжены на улице». С наблюдательной террасы я смотрела на то, как Шао била палкой по огню и листкам бумаги. Это было нужно для того, чтобы отогнать духов, желавших завладеть моей собственностью. Моему отцу следовало приказать делать это одному из моих дядей и велеть ему не жалеть сил. А мама должна была просыпать рис по краям костра, чтобы отвлечь внимание алчущих пищей голодных духов. Шао не удалось отогнать духов. И они украли почти все мои вещи. Мне мало что досталось. Когда мой гроб поднесли к входным воротам, я увидела Женя. Второй дядя разбил над моей головой натреснутую кружку. Это был знак того, что отныне я смогу пить только ту воду, которую пролила за свою жизнь. Я возрадовалась. Во всех уголках усадьбы запускали петарды. Они должны были прогнать пришедших за мной злых духов. Меня положили в паланкин не в красный, как на свадьбе, а зеленый, символизировавший смерть. Процессия двинулась вперед. Дяди разбрасывали бумажные деньги, чтобы обеспечить мне право на вхождение в загробный мир. Жень, склонив голову, шел между моим отцом и чиновником Тан. За ним двигались носильщики паланкинов. В них сидели моя мать, тети и двоюродные сестры. На кладбище гроб положили на землю. Дополиная листва шелестела на ветру, словно исполняя песню призраков. Мама, папа, тети, дяди и сестры подняли по горсти земли и бросили ее на гроб. Когда земля накрыла лаковую поверхность, я почувствовала, что треть моей души навсегда отринута от меня. Я смотрела и слушала, стоя на наблюдательной террасе. Они не совершили церемонию брака с призраком, На могиле не стали устраивать банкет, а ведь он помог бы мне представиться новым друзьям в загробном мире и заручиться их поддержкой. Мама так ослабела от горя, что тетям пришлось подсадить ее, чтобы она вскарабкалась в полонкин. Папа шагал во главе процессии, а Жень и чиновник Тан шли рядом с ним. Долгое время все молчали. Что можно сказать в утешении отцу, потерявшему свое единственное дитя? Как успокоить жениха, который расстался с невестой? «Наконец, чиновник Тан обратился к моему отцу. Не только ваша дочь попала под сильное влияние этой ужасной оперы. Что за странное соболезнование? Но она любила ее», — пробормотал Жень. Мужчины удивленно уставились на него, а он добавил, «Я слышал, что так говорили о вашей дочери, господин Чень. Если бы я имел счастье жениться на ней, я бы никогда не запрещал ей наслаждаться оперой». Мне сложно описать, что я чувствовала, когда смотрела на него. Ведь совсем недавно мы сжимали друг друга в объятиях, сочиняли стихи, и между нами бежал поток цин. Его скорбь была искренней, и я вновь пожалела о том, что была так глупа и упряма, ведь это закончилось так печально. Но она умерла от любовного томления, совсем как та несчастная девушка из оперы, резко ответил чиновник Тан. Видимо, он не привык к возражениям. «Действительно, жизнь часто подражает искусству, и не всегда это подражание благотворно», — согласился отец. «Но мальчик прав. Моя дочь не представляла жизни без слов и эмоций. А вам, господин Тан, неужели вам никогда не хотелось посетить женские покои и окунуться в глубину цин?